В Голландии, где русская дипломатия стремилась к заключению определенных соглашений, достичь этого не удалось. Напротив, в Англии, куда Петр поехал без великих послов, неожиданно открылась возможность выгодного договора. Еще в Амстердаме к нему обратились английские купцы с просьбой разрешить им торговлю табаком в России. Тогда царь дал уклончивый ответ. Австрийский дипломат Гофман писал в своем донесении в Вену, что Петр, по своей обычной манере говорить, как будто бы он не был сам царем, отвечал, что у царя в его стране есть совет, к которому и надо обратиться по этому делу, и что царь в подобных случаях ничего не предпринимает без его мнения. Как видно, Петр уже усвоил самый распространенный прием дипломатии, никогда не давать сразу определенного ответа. Но в Англии предприимчивые английские торговцы нашли все же подход к царю. Его новоиспеченный друг, маркиз Кармартен, этот беззаботный весельчак, бесшабашный кутила и вообще душа на распашку, оказался весьма расчетливым дельцом. Он легко добился согласия Петра, предоставить ему монопольное право ввозить и продавать табак в России. Но и Петр в этой сделке показал, что он усвоил методы европейского практицизма и не дал маху. В России русские купцы уже получили право табачной торговли. Однако по договору с Кармартоном, казна должна была получить в три раза больше прибыли. Более того, уже в Голландии Великое посольство оказалось без гроша и требовало присылки из Москвы новых денег. Большие закупки и наем специалистов быстро поглотили все. В Лондоне дело дошло до того, что Петр вынужден был взять взаймы у английских коммерсантов. Аванс за табачную монополию в 12 тысяч фунтов давал возможность расплатиться с долгами, и продолжать разные закупки вроде медицинских инструментов или чучела-крокодила. Во всем этом деле с табаком был один весьма щекотливый момент. Курение табака в России запрещалось. Уложение царя Алексея Михайловича в статье 16 главы 25 предусматривало закурение в первый раз пытку и битье кнутом, а попавшимся вторично, полагалось вырвать ноздри и обрезать носы. Курение табака преследовалось по религиозным соображениям. Незадолго до Великого посольства патриарх Адриан предал анафеме, наказание считавшееся хуже смертной казни, за торговлю табаком не только самого купца, но и его детей и внуков. Петр, направляя своим послам в Амстердам, повеление подготовить договор о табаке и, сообщая о всех деталях договоренности, приказал не распечатывать конверт, не осушив предварительное по три больших кубка вина, что великие послы охотно и сделали. Ознакомившись затем с письмом, они радостно одобрили его. Даже богобоязненный Возницын горячо приветствовал такое прибыльное и пожиточное дело. После прочтения письма сообщали царю послы, как они уже по собственной инициативе осушили еще по три кубка, после чего, как писал Головин, гораздо были пьяны. Петр знал свои дипломатические кадры. С их стороны не последовало никакого возражения против закрепленного в договоре обязательства царя Отменить все законы, запрещающие курение. В Лондон из Амстердама срочно прибыл Головин, самый серьезный помощник Петра по дипломатической части. Он должен был подписать табачный договор. У Петра не было для этого официальных полномочий. Он был в Англии под вымышленным именем Петра Михайлова. К тому же Головин в своих письмах уже давно жаловался на гору нерешенных важных дел и вообще требовал поскорее уехать в Вену, откуда поступала кое-какая обрывочная, но тревожная для русских интересов информация. 18 апреля 1698 года Петр в сопровождении Головина нанес прощальный визит королю Вильгельму III. В завершении беседы царь вынул из кармана Завернутый в коричневую бумажку небольшой предмет. Развернув, король увидел огромный необработанный алмаз. По другим сведениям, это был рубин. Говорили, что такой камень мог бы стать лучшим украшением королевской короны. Прощание не затянулось. Австрийский посол Аурсперг писал в Вену императору. Царь откланялся королю Вильгельму и с нежностью уверял его в своей постоянной дружбе. Однако, когда он узнал, что сюда от лорда Педжета, посола Англии в Стамбуле, прибыл секретарь с некоторыми мирными предложениями, он выразил недовольство, что король не сообщил ему о том. Царь того мнения, что еще не время заключать такой мир, и, вероятно, будет противостоять его заключению, когда прибудет ко двору вашего величества. Что касается самого по себе пребывания Петра в Англии, то ему в целом жаловаться не приходилось. Он выражал полное удовлетворение знакомством с этой страной и говорил, что «английский остров лучший и самый красивый в мире». Все предоставлялось к его услугам, перед ним открывались все двери. От Петра ничего не скрывали, будь то новинки военной техники или тайны английского денежного обращения. Исключением оказались тайны английской дипломатии, причем тайны, которые самым прямым, непосредственным и болезненным образом касались жизненных интересов России. За обаянием дружелюбного, радушного хозяина скрывался опасный дипломатический противник. Правда, серьезные политические отношения двух стран еще только начинались, хотя связи между Англией и Россией возникли еще при Иване Грозном. Но теперь Россия в облике самого царя действительно выходила на арену европейской политики. Во всяком случае, молодой русский царь имел весьма смелые, необычные планы и намерения. Все еще было в будущем, в котором, как писал Маркс, Англии суждено было стать главной опорой или главной помехой планам Петра. Но для основных внешнеполитических планов Петра пока не настало время, а для конкретных дипломатических замыслов того периода она явно оказалась помехой. Как бы то ни было, но о трехмесячном пребывании Петра в Англии в 1698 году знаменитый английский историк XIX века Макколи напишет. Его путешествие — эпоха в истории не только его страны, но и нашей, и всего человечества. 25 апреля Петр оставил берега Англии. После короткого перехода через Бурное – И на этот раз море, он уже снова в Голландии. Первую неделю Петр вместе с Лефортом использовал для осмотра того, что он еще не видел в этой стране. Он посетил замок принцев Оранских, университет в Лейдене, его анатомический театр. Он встретился также с Гуком, который показывал ему свой знаменитый микроскоп. Когда Петр находился в Англии, Великое посольство, остававшееся в Голландии, занималось главным образом приобретением снаряжения для будущего флота и наймом специалистов. Затем на нескольких кораблях началась их отправка в Архангельск. Что касается политики, то Петра ожидали в Голландии неприятные известия и прежде всего из России. Дело началось с того, что Петр попытался использовать стрелецкие полки по прямому назначению. Они участвовали во взятии Азова и затем больше года несли там кое-какую гарнизонную службу. Но больше всего они мечтали о возвращении в Москву, где занимались торговлей и другими промыслами. Однако осенью 1697 года им приказали идти на литовскую границу. И присоединиться к армии Рамадановского, находившейся здесь в связи с польским междуусобьем из-за выборов нового короля. Хотя войскам Рамадановского так и не пришлось воевать и вообще вступать в Польшу, стрельцы были крайне недовольны, ибо служить государству не привыкли. Весной 1698 года 175 стрельцов самовольно отправились в Москву, вступив в связь с Новодевичьим монастырем, где томилась Софья. Серьезного ничего не случилось, беглых стрельцов после мелких столкновений отослали обратно, но симптом был тревожный. Оживали прежние опасения Петра. К тому же его продолжительное отсутствие оказалось почвой для слухов, что дес с царем что-то случилось, Тревога и растерянность охватили даже людей, которым Петр доверил власть. Главные, хотя уже и не новые огорчения, ожидали Петра в делах международных. Поступали сведения о распаде антитурецкой коалиции. В феврале Турция и союзники России Австрия и Венеция, а также посредники Англии и Голландии начали разработку конкретных положений мирного договора. 12 мая резидент в Варшаве Никитин прислал текст официальной грамоты цесаря Петру, в которой сообщалось о мирных предложениях султана, сделанных через английского короля, и предлагалось назначить русских представителей для участия в мирных переговорах. Кроме того, получены были копии шести документов, которыми обменялись между собой Турция, Австрия, Англия и Голландия. Подготовив все в тайне за спиной союзника, император хотел соблюсти видимость приличия и приглашал царя присоединиться к уже достигнутой договоренности. Фактически речь шла о том, что договор о продолжении совместной войны против Турции, заключенный немногим более года назад, и прежние соглашения были грубо нарушены, и таким образом Россию поставили перед свершившимся фактом закулисной сделки. Дальше ждать было нечего, решили ехать в Вену. 14 мая состоялась прощальная встреча Великого посольства с официальными голландскими лицами, среди которых были великие пансионарий Гейнсиус и бургомистр Амстердама Видзен. Сначала встреча проходила в обстановке взаимной любезности, но затем Петр не выдержал и выразил возмущение двуличием голландцев, на словах выражавших русским пожелание победы, а на деле помогавших расколоть антитурецкий союз своим посредничеством. Застигнутые врасплох представители голландских властей прибегли к явной лжи, говоря, что им ничего не известно о переговорах. Тем не менее, до разрыва не дошло, хотя прощание явно было испорчено. 15 мая великое посольство отправилось в дорогу. Послы до границы плыли по каналам и рекам а Петр, обгоняя их, двинулся по суше. По пути он посетил владение курфюрста саксонского августа I, ставшего теперь и польским королем. Несколько дней потратил Петр на осмотр и изучение коллекции музеев в Дрездене, арсеналов, крепостей, на неизбежные церемонии и празднества. Принимали русских с исключительным радушием. Придворные Августа II, вторым он стал как польский король, хотели отблагодарить за полученную им польскую корону. Совсем другую атмосферу ощутило Великое посольство, подъезжая 11 июня к Вене. Уже в первых беседах с австрийскими представителями в городке Штокерау обнаружилось пренебрежительное отношение к послам. Из-за мелких формальностей и проволочек торжественный въезд в столицу откладывался. Во время согласования различных деталей церемониала Петр проявляет крайнее раздражение. Академик Богословский пишет «Видимо, терпение Петра истощилось. Лишний день казался ему тягостным, И понятно, если припомним, что он спешил в Вену на почтовых лошадях, налегке, проводя день и ночь в дороге. Это замечание совершенно справедливо в отношении конкретных событий, о которых идет речь, вызывает, тем не менее, серьезные вопросы. Если Петр спешит, чтобы вмешаться в переговоры о мире и оказать на них свое влияние, то почему он начал спешить так поздно? Ведь первые сведения о сепаратных мирных переговорах между Турцией и Австрией и о посредничестве в этом деле Англии и Голландии Петр получил примерно за два месяца до приезда в Вену. Почему на протяжении этого времени русская дипломатия ничего не предпринимала? Очевидно, можно было послать в Вену специального представителя, или хотя бы одного из великих послов, находившихся в Амстердаме. Наконец имелась возможность обратиться к императору с каким-то посланием, запросить информацию для подтверждения или опровержения слухов о переговорах и тому подобное. В действительности, однако, ничего не делалось. Такая внешняя пассивность может показаться таинственной загадкой, если забыть, что именно в эти месяцы кажущегося дипломатического безделия, Петр осознавал, как это видно из его письма Виниусу, вероятный ход событий. А они развивались в совершенно определенном направлении. Австрийские Габсбурги дождались давно вожделенного момента, Когда наконец-то они получили реальную возможность сокрушить своего заклятого врага Францию Людовика XIV, в войне против Аугсбургской лиги ясно обнаружилось ее роковое ослабление. Но Франция может воспрянуть, если обретет испанское наследство. Помешать ей теперь, имея поддержку морских держав Англии и Голландии, казалось вполне реальным делом. При этом империя имела блестящий шанс приобрести львиную долю испанского наследства, саму Испанию, предоставив союзникам части испанских и французских колониальных владений. В Вене понимали, что Турция на голову разбитая знаменитым австрийским полководцем Евгением Савойским В сентябре 1697 года презенти легко отдаст Австрии захваченные у нее богатые территории Венгрии и Трансильвании. И долго не будет опасной, особенно если продолжится ее война с Россией. Петр видел, что выбор Австрии сделан и побудить ее действовать иначе задача почти невыполнимая. Словом, надежд на успех в попытке побудить Австрию продолжать войну с Турцией и тем ослабить себя перед грандиозной схваткой за испанское наследство почти нет. За колебаниями и медлительностью царя скрывалась мучительная напряженная работа его еще неискушенной мысли, которая надлежала проникнуть в это сложнейшее дипломатическое хитросплетение. Но еще труднее для него было понять, что бросить все на произвол судьбы и вообще выйти из игры тоже нельзя. Даже в самой сложной, в чем-то безнадежной ситуации надлежало сделать все, что можно для наилучшего обеспечения интересов России. Истинное дипломатическое искусство начинается там, где действует с минимальными шансами на успех. Это искусство кончается и превращается в капитуляцию, если такими шансами пренебрегают и отдаются на волю слепого случая. Для Петра такое поведение было немыслимым, ибо его главная особенность как дипломата и политического деятеля, проявляющаяся все отчетливее по мере приобретения опыта, заключалась в способности не опускать рук даже в самых трудных, самых сложных условиях. Вот почему после официального торжественного въезда его посольства в Вену, он начинает действовать исключительно энергично. Еще в Штокерау русские поставили вопрос о личной встрече царя с императором Леопольдом I. Поскольку Петр находился в составе посольства инкогнито, под вымышленным именем и званием, речь, следовательно, шла о встрече неофициального характера. Австрийская сторона отнеслась к идее встречи сдержанная, сведя все дело к тщательной разработке церемониала. Традиционное пристрастие к этикету вообще отличало австрийский двор, и это почувствовалось при встрече царя с императором 19 июня. Впрочем, Петр, одетый в темный голландский кафтан и поношенный галстук, сразу же из-за своей порывистости нарушил сценарий, пройдя слишком далеко навстречу Леопольду. Свидание 26-летнего русского царя с 58-летним австрийским императором было характерным во многих отношениях. Разница в возрасте лишь символизировала огромное различие между партнерами – молодой, энергичный, преисполненный планов и надежд Петр и пожилой, глава империи, представлявший остатки прежнего величия. Пышное название Священной Римской империи Германской нации выглядело несколько устарелым после Тридцатилетней войны, оставившей под властью династии Габсбургов лишь Австрию и искусственно присоединенными к ней различными славянскими, венгерскими, германскими владениями. Тем более упорно и осмотрительно действовали австрийские политики, увидев перед собой возможность возродить прежнее могущество. К тому же император отличался осторожностью и опытностью. Его канцлер, граф Кинский, соперничал с ним в этих качествах. Словом, уже в чисто человеческом плане, Леопольд I был антиподом Петра. В политическом отношении, несмотря на существование формальных союзнических отношений, они также стояли на различных позициях. Одержав победу над турками, австрийцы спешили закрепить ее, чтобы освободить руки для войны за Испанию. Петр добился взятием Азова только первого успеха, который надо было развить, продолжая войну. Для этого строился флот, приглашались иностранные офицеры и специалисты, закупалось военное снаряжение. Заключение мира перечеркнуло бы все усилия Петра, сделало бы бесцельными тяготы, которые он уже наложил на свою страну. Итак, интересы партнеров явно расходились. Поэтому, соглашаясь на личную встречу, Леопольд не хотел говорить о конкретных политических делах. А Петр согласился с этим, не имея другого выхода. Действительно, беседа свелась к обмену пустыми любезностями. Петр выражал свое особое удовольствие приветствовать величайшего государя христианского мира. Из подобных банальностей и состоялась вся беседа, продолжавшаяся менее четверти часа. В одном Петр превзошел самого себя. Своей учтивостью он сразу успокоил все опасения, вызванные слухами о крайней экстравагантности поведения царя. Видимо, это стоило ему большого напряжения. После окончания беседы и прощания, проходя по парку, Петр увидел стоявшую в пруду лодку, немедленно вскочил в нее, схватил весла и сделал несколько кругов, чтобы дать выход сдерживаемой энергии. Иностранные послы в Вене в своих донесениях, словно сговорившись, в один голос писали о воспитанности и цивилизованности царя, малоизвестной им России. Например, испанский посланник сообщал, «Он не кажется здесь вовсе таким, каким его описывали при других дворах, но гораздо более цивилизованным, разумным, с хорошими манерами и скромным». Однако скромностью и хорошими манерами в реальной дипломатии мало чего можно добиться. Оказалось, что русское великое посольство не может даже начать официальные переговоры. Дело в том, что переговоры могли состояться только после торжественной аудиенции посольства у императора. А она оказалась невозможной, поскольку забыли привезти с собой обязательные подарки, пресловутые соболье шкурки, без которых не начиналась и не кончалась ни одна акция дипломатии московского государства. Приходилось ждать, пока дворянин Борзов привезет подарки из Москвы. Затягивались также переговоры о деталях сложнейшего церемониала аудиенции. А между тем союзники и посредники полным ходом вели переговоры с турками, о содержании которых Петру оставалось только догадываться. Тогда Петр, отбрасывая формальности, направляет канцлеру кинскому записку с тремя четкими вопросами. первый, Каково намерение императора? продолжать ли войну с турками или заключить мир. Второе. Если император намерен заключить мир, то какими условиями он удовольствуется? Третье. Известно, что турецкий султан ищет у цесаря мира через посредничество английского короля. Какие условия предлагаются турками императору и союзникам? когда граф Кинский созвал совещание австрийских министров с участием посла Венеции по поводу записки Петра, то вопрос стоял не о том, чтобы согласовать с союзниками общую позицию. Ответ туркам на их мирные предложения пока не был послан, и еще можно было бы учесть требования России. Однако решили сначала послать окончательный ответ Турции. Только потом будет дан ответ царю. Иначе говоря, Россию в лице самого царя заранее отстраняли от разработки условий мира. Это была поразительная, наглая бесцеремонность. Петру давали понять, что его мнение в принципе не имеет значения, что он заслуживает лишь информации о свершившихся фактах. Правда, Посылая ответ на турецкие предложения, документ на всякий случай пометили задним числом, будто он отправлен еще до приезда Великого Посольства. И только на другой день, 24 июня, Кинский принес письменный ответ на вопросы царя. На первый вопрос, австрийцы отвечали, что император выбирает почетный и прочный мир. На второй Мир будет заключен на основе сохранения за сторонами тех территорий, которые сейчас занимают их войска. В качестве ответа на третий вопрос прилагались копии документов, в том числе письмо великого турецкого визира и уже отправленный ответ туркам за подписью Кинского и посла Венеции Рудзини, то есть документ с фальсифицированной датой.